Лицо все в пыли. Я попытался его вытащить, но он замычал от боли. Что? Такие люди просто так боль не показывают. Нога. Левая. Черт. Времени не было совсем. Спец был одет намного проще, чем я. На нем была горка, но горка хитрая. Достаточно сказать, что там в критически важных местах, на обратной стороне карманы, под пластины пришиты. И на руки, и на ноги существуют встроенные жгуты, как на самой передовой американской униформе. Я сунул руку в боковой карман на бедре, нащупал жгут и потянул изо всех сил. Зафиксировал. Дай винтовку. Дай винтовку и уходи. Они сейчас тут будут. Да пошел ты. Эвакуационная петля тоже была. Я схватился за нее и потащил спеца по направлению отхода, который нами был продуман заранее. Не из города, а в город. Скорее всего, они будут ждать, что мы отойдем в лес. Раньше это было даже умно. Но не сейчас, когда у каждой уважающей себя бандгруппы есть собственный беспилотник. Некоторые еще и с термовидением. Волонтерское движение. Суки. По уму тащу и прикидываю. Мы лишились практически всех средств выживания, какие у нас были. У меня больше нет автомата, но есть винтовка и патроны к ней, и есть пистолет обычный ПБ. Он стратегически ценен тем, что питается патронами и из магазина ПМ, самого популярного пистолета на Украине. Нет больше винтовки спеца 338, -й. она в кейсе была отдельном, а кейс там остался. Вместе со всем имуществом. А вот у спеца автомат остался. Болтается. Но волочится за нами. Это хорошо. Можно попробовать. Машины слева, подсказал спец. Чтобы попасть в застройку, нам надо было пересечь дорогу. По ней в город шли Хамер и самодельно бронированный Урал. И дальше на дороге перестрелка какая-то. И это плохо. Ладно. Винтовка заряжена, я выбрал позицию и залег прямо на обочине. Конечно, прицел мне сейчас не помощник. А хотя, почему нет? При 10 минимальном увеличении. Поле зрения у него очень широкое. Спец, отталкиваясь здоровой ногой, пополз на позицию. Винтовка выстрелила казалось сама, и я увидел, как у пулеметчика за ДШК на Хамере слетел шлем с частью головы. Одиночными ударил спец, мятя по водителю. Хаммер начал останавливаться, а Урал объезжать его. Я лихорадочно перезаряжал винтовку. Бух! Бронированное лобовое стекло Урала вынесло летящие на сверхзвуки пулей. И тяжелый грузовик, мгновенно потерявший управление, вместо того, чтобы объехать хаммер, и выровняться, продолжил движение в том направлении, куда его направил уже мертвый водитель. Съехал с дороги в кювет и остановился, выставив вверх-зад. Спецодиночными бил по противнику, не давая подняться. Я затолкал в порт очередной патрон. Запер затвор и услышал вертолет. Ну? Была-не была. Связи, скорее всего, нет. Нормального наведения с земли тоже. И вертолетчик, не получает целеуказания с земли и видя ближний бой, не осмелится упороть сходу. Наверное, попробует пройти, разобраться, кто есть кто. И только на втором или даже третьем заходе упорит. Голова или хвост. Нас учили, что самое уязвимое место вертолета – Это не голова, а его хвост. Длинный вытянутый хвост, в котором находится хвостовой ротор. Там длинный приводной вал и легко повреждаемый редуктор защитить их сложно, повредить легко. Как только останавливается хвостовой ротор, вертолет переходит в неконтролируемое вращение и начинает падать. Это хорошо показано в фильме «Падение черного ястреба» про операцию американских войск В Магадишу. Но для того, чтобы повредить хвост, надо иметь ДШК или Корт. Или хотя бы РПГ. ЗУ-23 или ЗПУ. Конечно, еще лучше. Но у меня нет ничего из этого. Зато у меня есть бьющая на 3 километра винтовка. А пилот, скорее всего, пытаясь рассмотреть, что внизу происходит, зависнет и подставит кабину. Значит, один шанс у меня будет. Не факт, что у них есть второй пилот. Один шанс будет. Не обращая внимания ни на что, ни на спеца, ни на щелкающую вокруг меня пули, я начал отслеживать вертолет. Он появился как раз с того направления, откуда мы уходили со стороны многоэтажек. Заметился. Почти завис. Видимо, решая, что дальше делать. И этого мне хватило. Я лег на спину, прицелился, используя в качестве упора землю и мое колено, и выстрелил. Сначала мне казалось, что ничего не происходит. Потом вертолет на моих глазах начал сдавать назад и вниз, и зацепил брюхом 16-этажку соседнюю стой, с которой мы стреляли. Сначала не было ничего и несущий винт, и хвостовой работали, но потом вертолет начал валиться дальше вниз с ударами, грохотом и скрежетом металла. Вертолет провалился назад за 16 этажку, и я увидел, как во все стороны полетели лопасти несущего винта. Капец. Радоваться не было сил. Я на автомате дернул ручку затвора, выбросил гильзу, вставил патрон в порт, закрыл и только потом осмотрелся. Спец точными выстрелами держал остающихся в живых укропов у машин, Те поняли, с кем имеют дело, и не высовывались. Все-таки банда и армия – вещи разные. Где-то лаяли привлеченные шумом собаки. Этих только не хватало тут. И в любой момент могло подойти подкрепление. Я закинул винтовку за спину, выхватил ПБ на случай собак. И больше у меня все равно ничего не было. Подскочил к спецу, похлопал его по плечу. Тот понял, перезарядился – И я перетащил его к дороге и потащил к заброшенному жилмассиву. А он стрелял одиночными, чтобы особо не высовывались. Перелом все-таки был. Я до последнего надеялся, что это вывих, но это был перелом. Довольно скверный, закрытый, не от осколка, а от падения, усугубленный еще и куском бетона, упавшего сверху. Аптечка сохранилась, она была довольно большой. И там на этот случай была универсальная шина Сэм Сплинт. С ее помощью я быстро наложил шину и зафиксировал. Еще спец был ранен осколками. В одном месте здорово распахало. Рана кровила, но самого осколка не было. Я сыпанул гемостопа и заклеился техническим пластырем. Пока и так сойдет. Потеря вертолета и двух машин, потеря своего главаря. Вызвали у боевиков панику. Но она скоро пройдет. Примерный расклад. Совсем нет жратвы. У спеца АК и три магазина, не считая того, что кормит автомат. ПБ и четыре магазина к нему и пачка патронов. У меня винтовка. 16 патронов к ней. Правда такая, что вертолет может сбить. ПБ и такой же набор. Воды нет совсем. Все средства выживания потеряны. Но связь осталась, кстати. Из кармана я достал трубку Тирая, Набрал номер. Специально в память не забивал. Мало ли кому в руки попадет. Связь плохая, с помехами. Но была. Центр, центр, я малой. Центр, я малой. Малой слушаю. По голосу я догадался, кто это. Товарищ генерал. Не соблюдая меры безопасности, сказал я. Малой задачу выполнил. Цель уничтожена. Начиная отход по основному коридору. Цел? Спросил отец. Цел. Начинается прочесывание. Мы потеряли большую часть средств выживания. Но мы дойдем, блин. Дойдем. Я знаю. Дай трубку спецу. Спец забрал трубку. Я не прислушивался к тому, о чем они говорили. Вместо этого я осторожно выглянул в окно. Там у дороги были боевики, но не наступали. Чего-то ждали, возможно, беспилотника. Спец хлопнул меня по плечу, вернул телефон. Посадочная площадка за парком аттракционов. Далеко, тогда не стоит терять время. Слова, слова, идти сможете? С такой штукой тебя перегоню. За окном подгоняя нас. Раздались автоматные и пулеметные очереди. Припять. Украина. 3 мая 2021 года. 338 калибр. Наверное, это своеобразный символ новой войны. Глобальной войны с терроризмом. Точно так же, как русский автомат был символом холодной войны. А американский карабин М4 – недолго эра американского превосходства. Этот калибр уникален. Разработки по специальному снайперскому патрону для стрельбы на запредельные дистанции начались еще в конце Вьетнамской войны. Тогда некоторые снайперские команды применяли винтовку Руджер номер один – однозарядную и предельно прочную. В качестве дальнего патрона обычно применялся 300 Голланд и Голланд Магнум, британский патрон. После окончания вьетнамской кампании работы продолжились в основном многочисленными частными компаниями. Для США это нормально. Самая известная современная американская снайперская винтовка была создана фотографом Роном баритом Баррет М82. Наибольшего успеха достигла компания Research Armament Industries, RAI, представившая патрон 338 калибра и две винтовки под него, 338-го калибра магазинную и 50-й браунинг однозарядную. Первая не была принята на вооружение из-за проблем с патроном. Использовалась гильза охотничьего патрона 416. Она не выдерживала. Одна зарядная винтовка 50-го калибра была принята на вооружение ВМФ США как винтовка для стрельбы по плавающим минам. Точный выстрел позволял подрывать их на безопасном расстоянии от корабля. Но почти сразу эта винтовка перекочевала в спецназ U.S. Navy SEAL. 338-й калибр и все наработки по нему перекочевали в Европу. Сама РАИ была на грани банкротства после ряда антиоружейных законов и финансировать исследования дальше не могла. Тем не менее, в 1986 году снайперы, вооруженные винтовками 338 калибра, выиграли у Имблдон, самый авторитетный американский чемпионат по стрельбе на тысячу ярдов, показав, что будущее у этого патрона есть. Финско-норвежское государственное предприятие «Намо Лапуа» Начала работа по доводке патрона уже за государственный счет. Это заняло 4 года, но увенчалось полным безоговорочным успехом. Целью была разработка патрона для специальной снайперской винтовки, которую могли бы принять на вооружение страны Скандинавии. Саму винтовку разрабатывал оружейный гений, олимпийский чемпион по стрельбе сэр Майком Купер. Винтовка разрабатывалась в сотрудничестве с финнами, Перед этим винтовка Сэра Малькольма неожиданно победила в конкурсе на новую британскую снайперскую винтовку признанных фаворитов из Паркер Хейл. Но новая винтовка разрабатывалась по еще более жестким, запредельно жестким требованиям. Стрельба через заснеженные равнины при ветрах на огромные дальности при температуре минус 40 по Цельсию. Эта винтовка появилась в 1989 году вместе с новым патроном и называлась «Арктик Варфария». Эта винтовка позволила Европе вырваться вперед в снайперской гонке НАТО. Была принята на вооружение в Англии, Германии, Австралии, Бельгии, странах Скандинавии. Американцы пытались использовать тяжелые пули в 300 ВМ Винчестер Магнум. Но затем ВВС США, а потом и армия, были вынуждены принять винтовки под этот патрон Закончив многолетние эксперименты и признав его лучшим. Он помнил эту винтовку. Ее носил Редхэт Рыжий. Они так его называли. Коренастый веснучий валеец. Он был молчаливым, не участвовал в розыгрышах. И часто сидел и занимался своим ружьем. Чистил его, смазывал, выходил пристреливать. Он был с ними, когда ублюдки прижали их на удаленном аутпосте. Сначала смертник на мотоцикле врезался в дверь и вынес ее вместе с куском стены, ослабив их оборону. А потом талибы атаковали их с гор, стремясь вырезать их до утра. Или до того, как пришлют вертолеты. Тогда Редхэд тоже стрелял. И один дьявол знает, сколько он уложил этих злых бородатых людей, готовых пожертвовать своими жизнями, только бы добраться до их глоток. Он помнил, как Редхэд говорил, что его винтовка бьет до тысячи ярдов, как копье. Почти и поправки брать не надо. Это было то немногое, что он помнил про стрельбу из 338 -го. И еще пехотный опыт подсказывал ему, что если целиться по центру фигуры, то попадешь. Чем ты ближе, тем больше вероятность попадания. Но при этом чем меньше расстояние между тобой и целью, тем больше вероятность того, что кто-то съест свои жареные яйца на обед. Он занял позицию примерно так, что от предполагаемой точки встречи было от 500 до 1800 метров. Если дальность будет свыше километра, ему придется перемещаться, скрываясь от наблюдателей. Карл Керр не был человеком, которого можно было назвать идеалистом. Он был типичным англичанином, суховатым, хладнокровным, при необходимости жестоким. Он никогда не испытывал болезненной потребности убивать, иначе бы остался в армии, или перешел бы в частную охранную фирму, или вовсе стал киллером. Но сейчас он точно знал, зачем он будет делать этот выстрел. Украина – это страна, по соседству с которой он живет. Это ад, по соседству с которым он живет. Это не нацисты, совершенно безнаказанные. Это беспомощность одних и дикая злоба других. Это рабы и рабовладельцы, это труд по принуждению. И проблема не в том, что они так живут. Каждый живет так, как он хочет. Но в любой момент это может прорваться через границу и выплеснуться в Европу. Болезненно злобный, не имеющий ни малейшего представления о допустимом люди, уже расковыряли атомный могильник, чтобы нести невидимую смерть. Кому? Да им, маленьким европейским городкам и большим мегаполисам, в которых полезные идиоты все еще трясут украинскими флагами, выражая болезненную солидарность с угнетенными, обиженными и восставшими. Точно так же, как они выражают сострадания всем пакистанцам, палестинцам, сомалийцам, афганцам, всем этим беднягам, которые причаливают к европейским берегам. И несут с собой Карачи, Пешавар, Кабул, Магадишу, Багдад и Аден. И еще не хватало тех, кто принесет в Европу Чернобыль. Кто-то должен это остановить в конце концов. И он их остановит. Зона. Раньше для украинца слово «зона» означало одно из двух. Или это колония, место, где отбывают наказание Или это Чернобыль, зона отчуждения. Припять. 30-километровая зона почти на стыке границ России, Украины и Белоруссии. Теперь для украинца зона, это зона АТО. Это страшно демилитаризованная зона ДМЗ. Это зона экологической катастрофы в которой оказалась большая часть востока страны. Это зона криминального беспредела, в которую превратилась вся Украина, когда правосеки и неонацисты стали ракетирами и стали наводить социальный порядок автоматными очередями. Вся Украина стала зоной. Вопрос в том, чего? У Уильяма Гора, бывшего манчестерского студента, специалиста по химии и физике, с конкретной областью применения – ядерные технологии. Было свое видение на этот счет. Он считал, что Украина была зоной куфара, то есть неверия и бесчестие. Именно поэтому Аллах Всевышний так жестоко наказал ее и продолжал наказывать. Уильям Гор, взявший имя Абдалла, был посланником ИГЭ. Исламского государства. В этом качестве, используя связи и тайных сторонников ЕГЭ в странах Запада, он разъезжал по миру, пытаясь приобрести компоненты для изготовления оружия массового поражения, потому что только оно могло обеспечить как неуязвимость новой орды от нападок крестоносцев, так и жестоко покарать кафиров в их же городах, и сделать так, чтобы они познали гнев Всевышнего, на собственной шкуре. Опытный физики и химик Гор понимал, что ЕГЭ никогда не сможет создать классическую ядерную бомбу, даже если сможет купить обогащенный до нужной кондиции оружейный уран. Ведь помимо урана нужно еще много что. Нужны, например, рассчитанные на до миллисекунд механизмы подрыва и сама взрывчатая оболочка, которая при взрыве подрывается равномерно и одновременно со всех сторон. Взрывом обжимает ядро из обогащенного урана и запускает механизм цепной реакции. Если совершить хотя бы минимальную ошибку в этом направлении, то взрыв не будет, а будет пшик. То есть реакция деления урана будет намного короче, а количество делений на несколько порядков ниже. И мощность взрыва будет составлять в лучшем случае несколько сотен тонн. Ведущий сверхдержавы мира. Долгими годами отрабатывали свои ядерные устройства, имея в своем распоряжении целые заводы и научные институты. У них ничего этого нет. Кроме того, проблему представляет и обогащение урана само по себе. Если он удастся приобрести обогащенный, нужны специальные комплексы, центрифуги, целые каскады центрифуг с энергопотреблением, как у средних размеров города либо сложные химические реакции, обеспечить которые можно только построив специальный завод. Если бомба планируется плутониевая, то нужно иметь доступ к плутонию и к действующему ядерному реактору. Ничего этого не было. Но у Гора было свое видение этой проблемы. Оно пришло к нему, когда он в Англии, еще в Аджихилии, писал кандидацию по проблемам повышения безопасности ядерных реакторов. Для примера он взял советские реакторы типа РБМК. Реактор большой мощности канальный. Такие реакторы были только в бывшем СССР, но их конструкция была положена в основу международного проекта МКР. Многопетлевой канальный энергетический реактор. Кроме того, по РБМК существовал уникальный пласт данных по аварийности данного типа реакторов, Именно таким был реактор, который в 1986 году взорвался на Чернобыльской АЭС. Часть из этих данных существовала только на русском языке. И он, зная русский, первый перевел их на английский.